Глава третья. Погребение. Повод к возрождению. Весной 1832 года, несмотря на то, что эпидемия холеры в течение трех месяцев леденила возбужденные умы, наложив на них печать какого-то мрачного успокоения, Париж, в котором давно назревало недовольство, готов был вспыхнуть. Как мы уже отмечали, Большой город похож на артиллерийское орудие, когда оно заряжено достаточной искры, чтобы последовал залп. В июле 1832 года такой искрой оказалась смерть генерала Ламарка. Ламарк был человек действия и доброй славы, и при империи и при реставрации он проявил двойную доблесть, необходимую для этих двух эпох: доблесть воина и доблесть оратора. Он был так же красноречив, как ранее был отважен. Его слово было подобно мечу. Как и его предшественник Фуа, он, высоко державший знамя командования, теперь высоко держал знамя свободы. Занимая место между левой и крайне левой, он был любим народом за то, что смело смотрел в будущее, и толпой за то, что хорошо служил императору. Вместе с графом Жераром и графом Друэ он чувствовал себя в душе одним из маршалов Наполеона. Граф Жерар, наполеоновский генерал при реставрации депутат-либералов после революции 1830 года военный министр и маршал. Граф Друэ, де Эрлон, наполеоновский маршал в 1834 году был назначен генерал-губернатором. Алжира. Трактаты 1815 года он воспринял как личное оскорбление. Он ненавидел Веллингтона, нескрываемой ненавистью вызывавшей сочувствие у народа, и в продолжении 17 лет, едва замечая происходившие в это время события, величественно хранил печаль Ватерлоу. Умирая, он в свой смертный час прижал к груди шпагу которую ему поднесли как почетную награду офицеры ста дней. Наполеон умер со словами «армия» на устах, Ламарк — со словом «отечество». Близкая его смерть страшила народ как потеря, а правительство как повод к волнению. Эта смерть была трауром. Как всякая скорбь, траур может обернуться взрывом. Так именно и произошло. Накануне и в самый день 5 июня, день, назначенный для погребения генерала Ламарка, Сент-Антуанское предместье, мимо которого должна была проходить похоронная процессия, приняло угрожающий вид. Запутанная сеть улиц наполнилась глухим роптом толпы. Люди вооружались как могли. Столяры запаслись распорками от верстаков, чтобы взламывать двери. Один из них сделал кинжал из крючка для надевания сапог, взятого у сапожника, отломив загнутую часть и заточив обломок. Другой горя желанием идти на приступ, три дня спал, не раздеваясь. Плотник Ломбье встретил приятеля. Тот спросил, куда ты идешь? — Да видишь ли, у меня нет оружия. — Ну так что же? Вот я и иду на стройку за своим циркулем. — А на что он тебе? — Не знаю, — ответил Ломбье. Некто Жаклин, человек предприимчивый, ловил проходивших рабочих. «Ну-ка, поди сюда». Потом давал им десять сун и вино и спрашивал, «У тебя есть работа?» «Нет, поди к Фиспьеру, это между Монрейльской и Шаронской заставами, там найдешь работу». У Фиспьера они получали патроны и оружие. Некоторые известные главари мчались, как на почтовых, то есть бегали всюду, чтобы собрать свой народ. У Бартелеми возле тронной заставы и у Капеля в колпачке посетители подходили друг к другу с серьезным видом. Слышно было, как они переговаривались: "Ты где держишь пистолет? Под блузой. А ты под рубашкой." На поперечной улице у мастерской Роланда и во дворе Мезон-Брюле против мастерской инструментальщика Бернье шептались кучки людей. Неистовой своей горячностью бросался в глаза некий Маво, который ни в одной мастерской не работал больше недели. Хозяева увольняли его, потому что приходилось все время с ним спорить. Маво был убит на баррикаде на улице Менильмонтан. Прето, которому тоже суждено было умереть в схватке, вторил Маво и на вопрос «Чего же ты хочешь?» отвечал «Восстание». Рабочие, собравшись на углу улицы Берси, поджидали ле революционного уполномоченного предместья Сен-Марсо. Пароль передавался друг другу почти открыт. Итак, 5 июня... В день то солнечный, то дождливый, по улицам Парижа, с официальной военной пышностью и с предосторожностью несколько преувеличенной, следовал траурный кортеж. Гроб генерала Ламарка сопровождали два батальона с барабанами, затянутыми черным крепом и с опущенными ружьями, десять тысяч национальных гвардейцев с саблями на боку и артиллерийские батареи, Национальной гвардии. Катафалк везла молодежь. За ним шли отставные офицеры с лавровыми ветвями в руках. Затем шествовало несметное множество людей, возбужденные, необычные, члены общества друзей народа, студенты юридического факультета, медицинского факультета, изгнанники всех национальностей, знамено испанские, итальянские, польские, немецкие, Длинные трехцветные знамена, всевозможные флаги, дети, размахивавшие зелеными ветками, плотники и каменотесы, как раз бы бастовавшие в это время, типографщики, приметные по их бумажным колпакам, шли подвое, потрое, крича, размахивая палками, а некоторые и саблями, беспорядочно и тем не менее дружно, где шумной толпой, где стройной колонной. Отдельные группы выбирали себе предводителей. Какой-то человек, вооруженный двумя отчетливо проступавшими под одеждой пистолетами, казалось, делал смотр плотным рядам, которые проходили перед ним. На боковых аллеях бульваров, на деревьях, на балконах, в окнах, на крышах, всюду виднелись головы мужчин, женщин, детей. У всех глаза были полны тревоги. Толпа, вооруженная... Проходила, толпа сметенная, глядела. Правительство тоже наблюдало. Наблюдало, держа руку на эфесе шпаги. На площади Людовика XV можно было заметить в боевой готовности с полными патронташами, с заряженными ружьями и мушкетонами четыре эскадрона карабинеров на конях с трубачами впереди. В Латинском квартале и в Ботаническом саду — муниципальную гвардию, построенную эшелонами от улицы к улице. На винном рынке — эскадрон «Драгун». На Гревской площади — половину 12-го полка легкой кавалерии, другую половину — на площади Бастилии. Шестой «Драгунский полк» у целестинцев. Двор «Лувра» запрудила артиллерия — Остальные войска, не считая полков парижских окрестностей, стояли в казармах, ожидая приказа. Встревоженные власти держали на готове, чтобы обрушить их на грозные толпы, 24 тысячи солдат в городе и 30 тысяч в пригороде. В процессе передавались слухи. Говорили о происках легитимистов. Говорили о герцоге Рейхштадском которого Бог приговорил к смерти в ту самую минуту, когда толпа прочила его в императоры. Герцог Рейхштадтский, римский король Некто, оставшийся неизвестным, объявил, что в назначенный час два завербованных мастера откроют народу ворота оружейного завода. Выражение лица у большинства людей, шедших с непокрытыми головами, было восторженное и вместе с тем подавленное. Среди народа, находившегося во власти необузданных, но благородных страстей, виднелись физиономии настоящих злодеев, виднелись мерзкие рты, словно кричавшие «пограбим!». Существует волнение, которое словно взбалтывает глубину болот и тогда вся муть поднимается с дна на поверхность. Явление это возникает не без участия хорошо организованной полиции. Шествие двигалось с какой-то лихорадочной медлительностью вдоль бульваров от дома умершего до самой Бастилии. Время от времени накрапывал дождь, но толпа не замечала его. Несколько происшествий... Обнесли гроб вокруг вандомской колонны, бросили камни в замеченного на балконе герцога Фиджама, который не обнажил головы при виде шествия. Сорвали гальского петуха с народного знамени и втоптали в грязь. У ворот Сен-Мартен полицейского ударили саблей. Офицер 12-го легкого кавалерийского полка громко провозгласил «я республиканец», Политехническая школа вырвалась из своего вынужденного заточения и появилась здесь крики «Да здравствует политехническая школа!», «Да здравствует республика!» Отметили путь процессии. У Бастилии длинные ряды любопытных устрашающего вида, спустившись из Сен-Антуанского предместья, присоединились к кортежу, и какое-то грозное волнение всколыхнуло толпу. Вандомская колонна, колонна, воздвигнутая в 1806 году на Вандомской площади в Париже в память военных побед Наполеона. Бросили камни в герцога Фиджама. Герцог Фиджам Эдуард, французский аристократ, из английской фамилии, после июльской революции подвергся аресту за политические связи с герцогиней Берийской. Гальский петух, одна из национальных эмблем Франции, во времена Французской революции изображался на государственных знаменах. Эксельманс, наполеоновский генерал, примкнувший к императору во время ста дней, при реставрации был в изгнании при июльской монархии маршал и пер Франции. Слышали, как один человек сказал другому, — Видишь вон того с рыжей бородкой? Он-то и скажет, когда надо будет стрелять. Кажется, этот самый с рыжей бородкой появился в той же самой роли, но во время другого выступления, в деле Кенессе. Колесница миновала Бастилию, проследовала вдоль канала, пересекла маленький мост и достигла эспланады Аустерлицкого моста. Там она остановилась. Если бы в это время взглянуть на толпу с высоты птичьего полета, то она показалась бы кометой, голова которой находилась у эспланады, а хвост распускался на колокольной набережной, площади Бастилии, и тянулся по бульвару до ворот Сен-Мартен. У колесницы образовался круг. Огромная толпа умолкла. Говорил Лафайет. Он прощался с ламарком. Это была умилительная и торжественная минута. Все головы обнажились, забились все сердца. Внезапно среди толпы появился всадник в черном, с красным знаменем в руках, а некоторые говорили с пикой, увенченной красным колпаком. Лафайет отвернулся, Эксельманс покинул процессию. Красное знамя подняло бурю и исчезло в ней. От колокольного бульвара до Аустерлицкого моста по толпе прокатился гул, подобный шуму морского прибоя. Раздались громкие крики «Ламарка в пантеон! Лафаета в ратушу!» Молодые люди при одобрительных восклицаниях толпы впряглись в похоронную колесницу и фиакр и повлекли Ламарка через Аустерлицкий мост, а Лафаета по Марландской набережной. В толпе, окружавшие и приветствовавшие Лафайета, люди, заметив одного немца по имени Людвиг Шнайдер, показывали на него друг другу. Этот человек, умерший впоследствии столетним стариком, тоже участвовал в войне 1776 года, дрался при Трентоне под командой Вашингтона и при Брендивайне под командой Лафайета. Трентон город в Соединенных Штатах, где 21 сентября 1776 года во время войны за независимость Вашингтон одержал победу над англичанами. Брэн-Девайн — река на берегах которой 11 сентября 1777 года Вашингтон потерпел поражение. В этом сражении принимал участие на стороне американцев генерал Лафайет. Тем временем на левом берегу двинулась вперед муниципальная кавалерия и загородила мост. На правом драгуны тронулись от целестинцев и развернулись на Марландской набережной. Народ, сопровождавший катафалк Лафаета, внезапно заметил их на повороте набережной и закричал «Драгуны!». Драгуны с пистолетами в кобурах, саблями в ножнах, мушкетами в чехлах, приседлых молча с мрачно ожидающим видом, двигались шагом. В двухстах шагах от маленького моста они остановились. Фиакр Лафаета достиг их, они разомкнули ряды, пропустили его и снова сомкнулись. В это время драгуны и толпа вошли в соприкосновение. Женщины в ужасе бросились бежать. Что произошло в эту роковую минуту? Никто не сумел бы ответить. Это было смутное мгновение, когда две тучи слились в одну. Кто говорил, что со стороны арсенала была услышана фанфара, подавшая сигнал к атаке? Другие, что какой-то мальчик ударил кинжалом драгуна. С этого и началось. Несомненно, одно — Внезапно раздались три выстрела. Первым был убит командир эскадрона Шоле, вторым — глухая старуха, закрывавшая окно на улице Контраскарп, третий — задел полет у одного офицера. Какая-то женщина закричала «Начали слишком рано!» И тут же, со стороны противоположной Мурландской набережной, показался остававшийся до сих пор в казармах эскадрон-драгун с саблями на гало, мчавшийся галопом по улице Бассом Пьера и колокольному бульвару, сметая перед собой все. Этим все сказано. Разражается буря. Летят камни. Гремят ружейные выстрелы. Многие стремглав бегут вниз по скату и перебираются через малый рукав сены, в настоящее время засыпанный. Тесные дворы острова Лувье — Этой обширной, естественной крепости наводнены сражающимися. Остров Лувье до сороковых годов XIX -го века отделялся ныне несуществующим узким рукавом сены от района парижского арсенала. Здесь вырывают из оград колья, стреляют из пистолетов, воздвигаются баррикады. Молодые люди, оттесненные назад, проносятся бегом с похоронной колесницей по Аустерлицкому мосту, и нападают на муниципальную гвардию, прибегают карабинеры, драгуны рубят саблями, толпа рассыпается в разные стороны, шум войны долетает до четырех сторон Парижа, люди кричат к оружию, люди бегут, падают, отступают, сопротивляются. Гнев раздувает мятеж, как ветер раздувает огонь.